Зелень на зиму, зелень любую, мелко нарезать и уложить слоями в стеклянную банку, пересыпая крупной солью на один килограмм зелени 200 граммов соли. Дать постоять пару дней и заполнить до краев, закрыть крышкой, хранить в холодном темном месте.